Часть четвертая. На часах было начало девятого. Мы всемиром по-прежнему сидели в столовой. Интернета не было, а спать еще не хотелось, поэтому ложиться никто не спешил. Разговор не особо клеился, да и сильно шуметь было нельзя, раз уж здесь оказалось семейство Ядзаки. Столкновение с ними как будто стало финальным аккордом. Теперь точно пришлось признать, что встреча выпускников не задалась. Кроме того, хотя Саяка ранее пыталась сгладить конфликт, мне очень хотелось сказать пару ласковых юе. Да и наверняка не мне одному. Впрочем, никакого смысла усугублять ситуацию не было. «Вряд ли я сегодня засну», — заявила Хана, чье недовольство приняло форму пассивной агрессии. «Наверняка здесь когда-нибудь кто-нибудь доумер». Да «Ну, не обязательно», — беспечно усмехнулся Юя. «Хотя хозяева наверняка были людьми нехорошими. Уверен в этом на сто процентов». Кажется, никто, кроме меня, Юи и Сёторо, не видел на минус втором этаже пыточных инструментов. И все же Хана явно уловила в атмосфере Ковчега что-то тревожное. «По-хорошему, такое здание должны проектировать и строить профессионалы», — вмешался Сёторо. «А здесь, мне кажется, работали любители. Опасных решений много. Были, скорее всего, и несчастные случаи. И владельцы, раз они люди нехорошие, вполне могли просто закопать трупы тайком, так ведь?» «Это точно. Всегда же про всякие знаменитые здания рассказывают, как там на строительстве погибали люди». Всем нам волей-неволей предстояло это испытание. Ночевка в зловещем бункере. И мы храбрились, как могли. Хана, заверяя, что не сможет уснуть, зевнула. «Ужасно было бы умереть вот так под землей», — пробормотала она. «Ни за что бы не хотела». «Ну а где бы ты предпочла умереть?» — внезапно спросил Рюхей. «Вообще-то нигде» но в таком месте, где тебя никто не увидит и не найдет, это совсем жутко. Я бы хотела во сне умереть на тюльпановом поле. Вот. Ладно, скажите тогда, какая смерть, по-вашему, хуже всего?» — предложила Хана. Тема разговора подходила для вечера в бункере прямо идеально. Поскольку заняться все равно было нечем, все вдруг задумались над вопросом всерьез. «Мне что-то из Средневековья представляется», — сказал Юя. «Типа, когда привязывают за руки и за ноги к четырем лошадям и разрывают на части». О! и правда звучит жутко», — поддохнула Саяка. А я про пожар слышала. Мол, если задохнуться в дыму и потерять сознание, то это еще полбеды. Но сгореть заживо очень мучительно, как думаете? «Сгореть заживо? Нет уж». «К тому же это долго», — согласился Рюхей. «По мне так ничего нет хуже медленной смерти. Вот когда хоронят заживо, например». «О, да. А ты что скажешь, Суити?» «От переутомления умереть», — ответил я. Сётору вслед за мной назвал смерть от болезни. Последняя осталась Маи, которая сосредоточенно обдумывала вопрос. «Утонуть не хочу». — сказала она, наконец. — Смерть в воде хуже всего. Мои со вчерашнего дня еще до бункера казалась менее разговорчивой, чем обычно. Я тут подумала. А ведь если составить рейтинг худших способов умереть, то получится, что быть задушенным или зарезанным еще не так и плохо. Вряд ли эти способы будут в топе. Есть много чего и похуже. Таким зловещим заявлением подытожила нашу дискуссию Хана. Тут я и рассказал про пыточные инструменты на минус втором этаже. Не то чтобы хотел напугать всех еще сильнее, но чувствовал, что и скрывать эту информацию тоже нельзя. Все отреагировали примерно так же, как я, когда сделал это открытие. Удивились, конечно, но, кажется, не особенно хотели задумываться, кого здесь могли пытать и почему. Ощущение было примерно как от новостей из-за границы. Что-то происходит, но очень далеко, и ко мне отношения не имеет. Тем не менее, все притихли и как-то посерьезнели, будто почувствовали еще яснее — в этом ковчеге нам не место.